Чёртов камень. Автор Феликс Бек. Как вы думаете, человек меняет место или место меняет человека? Костер догорал, как и моя жизнь. Последние угольки прощально пощёлкивали, мерцая красным в такт ветру, и это успокаивало. Левая рука горела и пульсировала острой болью. «Сначала я еще хотел обработать рану оставшейся водкой, но потом до меня дошло. Незачем. Вслед за всеми отправлюсь и я. А на том свете боли нет». По крайней мере, так говорила моя мама перед смертью. Нас было четверо. Я, Гриша, Катя и Юля. Какой момент стал для нас роковым? Может быть, когда я нашел информацию про чертов камень, которая заинтриговала меня и моего лучшего друга или когда он загорелся навязчивой идеей посетить это место, да еще и с ночевкой. В любом случае, мы с ним вычислили выходные с хорошей погодой, накупили провизии на двое суток, и в пятницу, отпросившись с работы пораньше, чтобы успеть подняться на гору засветло, стартанули в путешествие. В самый последний момент перед отъездом другу в голову пришла мысль взять с собой девчонок. «Что ж, мысль хорошая», – одобрил я. Он позвал свою девушку Юлю, а та пригласила подругу и для меня. Путь предстоял не близкий. Впрочем, пять часов с веселой компанией пролетели быстро. К семи вечера мы уже были у горы Чертов Камень. Правда, всего лишь у подножья. И наверх вела только узкая тропка для пешехода. Загрузившись рюкзаками, мы продолжили путь пешком. Тропа, виляя как змея, ползла мимо ветвистых елок. Под ногами то и дело попадались искореженные корни, желающие вывести кого-нибудь из равновесия. А лапы ели и хлестали по одежде пытаясь угодить в глаза. Поскольку навигатор был только у меня, я шел первым, своим лицом собирая паутину, путающуюся в волосах и бороде. Это значило, что там, куда двигались мы, давненько никого не было. Чем выше мы поднимались, тем круче задирался уклон, и идти становилось все труднее. Вскоре тропинка вообще исчезла, и пришлось передвигаться по приборам. «Девчонки, давайте отдохнем наверху, а?» Запречитал Гриша, когда дамы в очередной раз законючили отдых. «Скоро стемнеет, и придется ночевать в лесу, потому что ночью тут легче заблудиться и расшибиться на скользких камнях, чем куда-либо дойти. Да и хищники могут учуять запах еды». Последнюю фразу он сказал для красного словца, но именно она и подействовала на девушек, заставив их до самой вершины ни разу больше не остановиться. Прошло часа полтора, прежде чем мы прибыли к месту ночлега. С высоты 230 метров над землей открылся потрясающий вид на петляющую то влево, то вправо реку Симань, уходящую в закат. Солнце уже совсем низко опустилось к линии горизонта, напоследок обливая верхушки деревьев и колышущуюся рябь воды оранжевым теплом. «Не подходи так близко, Максим! Вдруг все обвалится?» Катя стояла позади, не решаясь приблизиться ко мне. Я выгнулся немного вперед, чтобы заглянуть за край обрыва. Внизу увидел лишь кучу елок, кажущихся с такой высоты травинками в поле. Интересно, что должно произойти, чтобы человек заставил себя сделать шаг в пропасть? Пронеслось в голове. А что же тогда случилось, раз это сделала целая толпа? От такой мысли по коже пробежали холодные мурашки. Все дело в том, что 10 лет назад на этом месте компания из 6 человек покончила жизнь самоубийством. Все как один бросились с отвесной скалы. Их тела нашли через неделю. Половина из них обглоданные волками и еще черт знает кем. Ребят хоронили в закрытых гробах, и никто так и не узнал, что с ними случилось на самом деле. С тех пор гора чертов камень окутана мистической аурой. Гриша по этой причине и захотел сюда приехать. Везде искал паранормальщину. А для меня это был долгожданный отдых на природе, подальше от города и выхлопных газов. Когда лагерь был разбит, все собрались у оранжевой палатки на четверых и обсудили насущные вопросы. Потом нарубили дров и разожгли костер. Пока девушки варили ароматно пахнущий плов, мы решили разведать обстановку. Да, особо тут не разгуляешься. Куда ни пойдешь, везде обрыв, заключил Гриша после 10 минут исследования вершины. Ну так на то она и гора. Зато тут даже лес есть, и полянка отличная, хоть и заросшая. А не только голые камни, как на обреченный. И связь не ловит, хоть пару дней от работы и телефонов отдохнем. А у меня ловит две палки. Да, Макс, тут шикарно. Ты оказался прав. И грибочки я видел неподалеку. Надо собрать и на грибовницу. Слушай, Гриша замешкался на секунду. А ты уже не ходишь во сне? Мне это все равно, ты же знаешь. Но девчонки могут испугаться. Может, предупредить. «Это было давно, я уже вылечился», – отрезал я. «Ну и ладно. А мне нравилось. Хоть что-то мистическое». И мы, посмеявшись над парой смешных воспоминаний, вернулись в лагерь. Костер приятно потрескивал. Девчонки мило ютились рядом, не отходя от нас ни на шаг и с открытыми ртами слушая наши байки. Гришаня подливал масло в топку. «Я читал про чертов камень. Знаете, почему его так называют?» Потому что здесь сам чёрт живёт. Только и ждёт свою добычу. Поэтому тут нельзя оставаться на ночь. Да и вообще ходить сюда нежелательно. «Так написано, отвечаю». Запугивал подруг Гриша. «А я не верю в аномальное. Или как оно там называется?» Смущенно пробубнила Юля. «Паранормальное», – поправил я, улыбнувшись. А Гриша громко засмеялся. «Без разницы. Всё равно этой фигни не существует». У меня друзья сюда не один раз ходили, и ничего, живы вроде». «Вы – думки», – отчеканила моя новая пассия, посматривая на Юлю. «Нечего на нас жути нагонять». «Да я не нагоняю. А массовое самоубийство тоже выдумки?» – выдал Гриша главный козырь. Воцарилось молчание. То, которое зависло в воздухе, сгущаясь в тесное напряжение. Первая отреагировала Катя. «Что еще за самоубийство?» Голос ее звучал уже не так уверенно, как минуту назад. «Шесть человек, да, Макс?» Вдруг вдохнул побольше воздуха. «Отдыхали здесь, как мы. А затем один за другим сиганули вниз с обрыва. Никто до сих пор не знает, почему они вдруг решили это сделать. Только родственники погибших не поверили в официальную версию с суицидом. А у полиции не нашлось никаких зацепок, чтобы доказать обратное. Мистика, не иначе». Пока Гриша подсел девчонкам на уши... Я решил немного освежиться. Огонь так нагрел щеки, что они уже пылали. Подошел к краю обрыва, закурил сигарету и уставился в отражение луны и звезд в тонкой речушке. За спиной звучали неразборчивые голоса друзей и тихий треск костра. Еле слышно шумел ветерок. По очереди стрекотали цикады, вдалеке ухали ночные птицы. Я ценил такие моменты, когда остаешься один на один с природой. Еще разок окинув взглядом панораму реки, затянув в себя последние сигареты, я развернулся в сторону палатки. И тут, на одно мгновение, мне показалось, что чуть выше места нашего ночлега во мраке леса мелькнула тень. Пригляделся, прислушался. Ничего необычного. Еще немного постоял, вглядываясь в темноту, потом вернулся к друзьям. Спать легли только в четвертом часу утра когда небо, казалось, уже приготовилось светлеть. Стоило мне занять горизонтальное положение, как я сразу же вырубился. Хорошо запомнил, что снилось. Во сне я проснулся в палатке. Ноги ужасно затекли. Я осторожно вылез из объятий Кати, боясь разбудить ее и остальных. Но все крепко спали. Выскочил на улицу и удивился. Гриша стоял на краю обрыва. «Гришан, ты что не спишь?» Прозвучал мой заспанный голос. Ноги покалывало от легкого онемения. Душно, подышать захотелось. Максон, смотри, какая красота. Чего ты видишь тут? Ночь же? Ты не понимаешь. Свободы хочется. Вот она, свобода. Да и он уже зовет нас. Кто? В следующую секунду Гриша сделал шаг вперед, растворившись в темноте. Костер тут же вспыхнул, будто в него только что залили бензина. Языки пламени затанцевали странный гипнотизирующий танец, поэтому я долго не мог оторвать взгляд от огня. И вдруг что-то промелькнуло между деревьев. Я замер, вслушиваясь в ночную тишину. Но и не нужно было. Глаза, привыкнув к темноте, ясно нарисовали образ человека. Тот стоял совсем близко к костру но свет огня не дотрагивался до него. Он оставался лишь тенью. Но самое странное, что в очертаниях явно мужского силуэта виднелся хвост. Я чувствовал на себе его тяжелый взгляд, который буквально обездвиживал. А затем силуэт начал приближаться. Сквозь резко начавшуюся сильнейшую мигрень Я смог разглядеть маленькие рожки на голове, страшную зубастую морду, покрытый шерстью хвост и копыта. Когда голова буквально затрещала, как переспелый арбуз, готовый лопнуть, существо добралось до огня и внезапно рассыпалось в пыль. Боль моментально отпустила, и я проснулся в холодном поту. Было 10 утра. Девчонки дрыхли, а Гришин спальник уже пустовал. Или еще пустовал. Ухмыльнулся я и выпал снаружи с целью дать другу хороший подзатыльник за страшилки всю ночь напролет. Вот только Гриша не было рядом с палаткой, а костер давно потух, превратившись в едва дымящуюся черную кляксу. Я попытался вспомнить, ложился друг ночью спать или нет, но память заволокло алкогольным туманом. Шляется где-то по округе. Он ведь что-то говорил про грибы, решил я и принялся добывать новый огонь на месте старого. Потому что с похмелья я именно так себя и чувствовал. Первобытным человеком, пытающимся высечь искру для костра. Когда на моих часах стрелки сошлись на цифре 12, пришло время волноваться за Гришу всерьез. Ушел к тачке и заблудился? Навернулся на крутом спуске? Или решил всех нас припугнуть? Черт подери, дружище, что тебе опять пришло в голову? И позвонить-то не получится, даже если у Гриши есть сеть. Ни у меня, ни у девочек ее нет. Я успокаивал себя, что с другом все в порядке, и он просто не хотел нас будить, решив прогуляться за грибами, или на крайний случай до машины. И сразу за этим в голову пришли мысли пострашнее. Сначала я отгонял их, но чем дольше отсутствовал мой друг, тем они становились тяжелее. В мозгу крутился тот дурацкий сон, в котором Гриша стоял на краю, говоря про свободу и что кто-то зовет нас, а в следующую секунду прыгал вниз. Во сне я никак не отреагировал на слова и действия друга, но теперь стало жутко. Я аккуратными шажками подошел к обрыву, собрался с силами и заглянул за край. Да даже если человек отсюда и упал, С такой высоты его скрывшееся в деревьях тело не удалось бы разглядеть. Да и Гришан не мог так поступить. Точно не мог. Совершенно зря в памяти всплыла статья про чертов камень. Родственники утверждали, что их дети, братья и сестры ни в коем случае не могли допустить и мысли о суициде. «Я обижал все окрестности от края до края, немного спустился вниз, решив сходить до тачки». Потом понял, что это займет как минимум часа два. А оставлять девушек одних неправильно. Не хватало еще напугать их. В три дня или чуть позже проснулись девчонки. Первой из палатки вышла Катя, потирая слепающиеся глаза. За ней показалась Юля. Едва увидев меня, она заспанно спросила. «А где Гриша?» Я совершенно не знал, что ей ответить. Ведь если сказать правду, начнется дикая паника. Решил немного потянуть время, в надежде, что мой друг объявится. Он ушел вниз, до машины. Что-то ему там надо было. Зарядку вроде, выдал я порцию лжи. Давно? Юля массировала пальцами виски. Минут двадцать назад. Все ждал, когда ты проснешься, но не вытерпел. Так, думал я, пара-тройка часов в запасе точно есть. Давай, Гришан, не подведи. Катя с Юлей приготовили суп. Но сказали, что есть будем, только когда вернется Гриша. Ну как тут поспоришь? Однако Гриша не вернулся. Мы втроем успели обыскать чуть ли не каждый куст на вершине. Затем я один спустился к машине, в надежде найти там друга, ну или хотя бы вызвать помощь. Вернулся обратно, когда начало темнеть. Весь грязный, потный и с сырыми ботинками, потому что не заметил грязевое болото в траве. К тому времени лагеря охватила полнейшая тревога и напряжение. Девушки вопили во все горло, что нужно сматываться отсюда. Я с трудом старался убедить их, что по темному лесу лучше не ходить и что если вдруг Гриша вернется, то возможно ему понадобится наша помощь, поэтому стоит подождать еще одну ночь. А если до утра он не объявится, мы пойдем к машине все вместе. Я ведь и сам верил в то, что говорил. Девушки, по моему совету, выпили бутылку водки на двоих в качестве успокоительного. Они быстро ушли в палатку, прося разбудить, если Гриша придет. Сквозь брезент до меня донесся приглушенный плач Юли и успокаивающий голос ее подруги. Когда они, наконец, вырубились, я понял, как жаждал тишины. Мне нужно было подумать, а девушки только отвлекали. Пару раз я засыпал у костра и оба раза просыпался от того, что кто-то будто дышит в ухо. И шепчет Я жду вас Словно ветер обрел голос В конце концов я подкинул большую партию дров И пошел в палатку Уснул с мыслью Гриша, пожалуйста, вернись Из сна меня вырвало странное шипение Что-то шумело снаружи Открыл глаза, смотрелся вокруг Ребята спали Гриша в обнимку с Юлей Катя рядом со мной «Неужели это все просто сон?» Зазвенело в ватной голове. Нужен был глоток свежего воздуха, поэтому я вылез на улицу. Шипение моментально пропало. Луна из молодой и холодной превратилась в кроваво-красную, полную, чуть ли не в два раза больше. Как удачно мы угадали с полнолунием, задумался я и достал сигарету. Как назло, не смог подкурить. Зажигалка перестала работать. Выругался и пошел искать запасную, но тут же замер как вкопанный. Папироса выпала изо рта. Передо мной стоял Гриша. Его шея была неестественно вывернута, а на голове зияла кровавая дыра. Кровь лилась по лицу друга тонкой струйкой, но тот словно не замечал этого. «Давайте за мной», – пробулькал он, «и девчонок не забудь, Максон. «Поторопись, он уже ждет!» После этих слов он пошел к краю обрыва и встал. «Ты не мог бы помочь?» – прозвучал хриплый голос Гриши. Подойдя к нему, я точно знал как. Руки сами толкнули его под лопатки, и друг растворился во мраке бездны. Пока я стоял и глазел ему вслед, ко мне беззвучно подошли. «Макс, ты все еще не спишь?» Теплая рука коснулась плеча. Я обернулся и увидел перед собой Юлю. На душе вдруг стало так легко и безмятежно, будто я услышал ответы на все вопросы и теперь понимал, что делать. Я знаю, где Гриша, радостно произнес я. Пойдем, он ждет нас. Где он? Юля мигом распахнула сонные глаза. Гляди туда. Я заглянул за край и жестом руки пригласил девушку сделать то же самое. Она осторожно, мелкими шажками приблизилась ко мне и схватила меня за руку. Это прикосновение внезапно ошпарило, как кипяток, да так, что терпеть было невозможно. Я резко дернулся, пытаясь освободиться, а Юля вдруг потеряла равновесие и, оступившись, чуть не сорвалась вниз. А я вместо того, чтобы удержать, толкнул ее в пропасть. Она вцепилась в левую руку, глубоко вонзив свои длинные ногти. Но это ей не помогло. Напоследок я столкнулся взглядом с ее глазами, в которых читался страх и недоумение. А потом воцарилась гробовая тишина. Ни птиц, ни цикад, ни дуновение легкого ветерка. Только рука обжигающая болела. Я взглянул на нее. Из рваных, с клочками торчащей кожи царапин сочилась кровь. «Максим, проснись! Макс!» – донеслось сквозь сон. Я открыл глаза и увидел перед собой Катю. Слишком близко, чтобы не разглядеть ее перепуганное лицо. «Что такое? Что-то случилось?» – промямлил я, усердно стараясь удержать остатки сна в голове. «Юля! ее нигде нет! Вставай, надо уходить отсюда!» «Если ты хочешь остаться, похрен, я пойду одна!» Катя выскочила из палатки в надежде, что я поступлю так же. В ушах зазвенело. На тот момент я не понимал, где сон, а где реальность. Но потом все встало на свои места. Рука заныла острой болью. Я осторожно отогнул присохшей коже рукав кофты и ужаснулся. Царапины. В мозг вонзилась сотня игл. И голова заныла страшной болью. Точь в точь, как во сне. Или это было его? «Нет, нет, не может быть!» Закатал рукав обратно и вылез следом за девушкой. Катя уже собрала и вытащила свои вещи, нервно уставившись на меня. «Ты ничего с собой не берешь?» Ее удивленный тон перемешивался с раздражением. «Говорю же, нам надо уходить! Возможно, внизу уже ждет помощь!» Ты же вызывал еще днем. Куда мы пойдем без ребят? Ты хочешь их оставить? А если, а если они мертвы? Перебила меня Катя. Ты вызывал помощь? С чего бы вдруг они мертвы? С того, что они спрыгнули вниз и разбились? Где они еще? Все как в той истории. Макс, ты же звонил в полицию, когда ходил к машине. Никому я не звонил. Ты же вроде не верила во все это. Говорила выдумки. Девчонка неожиданно перестала быть милой в моих глазах. Наоборот, жутко взбесила. Да так, что захотелось ее ударить. Или даже... «Короче, как хочешь, я пошла одна», — выдала она. «А ты трус, если боишься идти ночью. И дурак». Я схватил ее за волосы, когда она повернулась спиной и подняла сумку с вещами. Она громко закричала. Ее пронзительный крик разлетелся на километры вокруг, но вряд ли ее кто-то услышал. Катя, как и ее подруга, так и не успела понять, что произошло. Ее вес чуть больше 40 килограммов, поэтому я справился быстро. Правда, она отчаянно цеплялась за мою кофту, пытаясь утянуть за собой. Все, чего она добилась, затяжки на моей одежде. Я все думаю, человек меняет место или место человека. Неужели гора так повлияла на меня? Или это все из-за болезни, от которой, по заверениям врачей, меня излечили? На меня будто нашло помутнение. Но сейчас я в ясном уме и все осознаю. Сижу у догоревшего костра с полным пониманием того, что я убийца. На моих руках кровь друзей. Двоих из них я убил в своем сне. Я так и не вспомнил, как лишил жизни Гришу. Но девчонок я запомнил навсегда. Эти мысли больно обжигают, как и рана на руке. С подобным невозможно смириться так же, как и жить. Поэтому план только один. Дописать последние строки, спрятать листок во внутреннем кармане и надеяться, что мое тело не сожрут хищники. По крайней мере до того, как найдут письмо. Он шепчет мне на ухо что пора идти. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч!